королевства не были и прочие территории за ее пределами. Мир Фейри, небыль, существует параллельно с миром людей, и оба мира влияют друг на друга так, как люди представить не могут. Человеческие мечты и вдохновения подпитывают чары, которые и являются сущностью небыли. Войны между Фейри, а также обмен скипетром времен года влияют на погоду и эмоциональный климат всего человечества. Развитие технологий за последние несколько столетий просочилось и в Фейриленд и привело к появлению нового вида – железных фейри. Если когда-либо ступите на Землю не были, то вам откроются следующие места и создания. Действуйте с величайшей осторожностью! Аркадия. Благой двор, летнее королевство. Аркадия земли лета, мощных штормов и пышной листвы, естественной красоты и неистовых страстей. Наполненная музыкой, праздниками и теплом, лето является домом для всех любящих солнце фейри. Им правят король Бирон и королева Титания. Далее приведены первые впечатления Меган Чейз от «Летнего двора», описанные в «Железном короле». Вход в Аркадию. Мы вышли из леса, и впереди показался огромный холм. Весь покрытый травой, он величественно возвышался во всем своем древнем великолепии. Его вершина, казалось, царапала носом небеса. Повсюду росли тернистые деревья и кустарники. Особенно много их было на вершине, отчего холм целиком напоминал большую бородатую голову. Кругом росла колючая изгородь, некоторые шипы, которые были длиннее моей ладони. Рыцари пришпорили лошадей у самой гуще живой изгороди. Я не удивилась, когда непроходимые кустарники расступились перед нами, образовав арку. Когда мы проехали под ней... Они с громким хрустом срослись обратно. Зато я удивилась, когда лошади стали подниматься по склону холма, не замедляя ход, и крепче прижала к себе протестующего, шипящего Грималкина. Холм не открылся перед нами и не сдвинулся в сторону, нет. Мы просто вошли в него, пройдя насквозь, и все мое тело покрылось холодными мурашками. «Летний двор». Перед нами простирался огромный двор, просторный и круглый, с колоннами из слоновой кости, мраморными статуями и цветущими деревьями. Высоко в воздух били фонтаны, над водоемами плясали разноцветные огоньки, повсюду росли цветы всех цветов радуги. До меня донеслись звуки музыки, арфы и барабаны, струнные инструменты и флейты, колокольчики и свистки. живым и в то же время меланхоличным звучанием. Тронный зал. По ту сторону лес был настолько густым, что, казалось, стену построили, чтобы сдержать его. Впереди простирался туннель из цветущих деревьев, от которых исходил настолько сильный аромат, что кружилась голова. Туннель заканчивался завесой извьющихся лоз, за которой открывалась широкая поляна, Окруженные гигантскими деревьями. Древние стволы и переплетённые ветви образовывали некий собор, этакий «живой дворец» с огромными колоннами и лиственным сводчатым потолком. Я знала, что мы под землёй, а на улице ночь, но сквозь крошечные трещины в ветвистом пологе пробивались солнечные лучи, осыпая лесной ковёр пятнами света. В воздухе плясали яркие светящиеся шары. В ближайший водоем плавно струился водопад. Цвета поражали воображение. Посреди поляны собралась добрая сотня фейри в блестящих чужеземных нарядах. По их виду я поняла, что они дворяне. Волосы одних не спадали длинными и распущенными локонами. У других они были собраны в замысловатые прически. Сатиры, которых легко было узнать по лохматым козлиным ногам, наряду с пушистыми человечками, ходили взад и вперед, разнося подносы с напитками и едой. А за ними по пятам ходили стройные гончие с зеленоватым мехом в надежде получить угощение. Вдоль стен просторного зала неподвижно стояли эльфийские рыцари в серебряных кольчугах. Некоторые из них держали ястребов и даже крохотных драконов. В центре зала стояла пара тронов, по-видимому, выросших из лесного покрова, а по краям стояли двое кентавров в ливреях. Еще одна особенность Аркадия — живая изгородь. Живая изгородь — укращенная часть колючих дебрей на территории летнего двора. В отличие от дикого леса, изгородь вполне предсказуема и, как правило, ведет человека туда, куда ему нужно дойти в пределах двора. Обитатели Аркадии Тенси Эта девушка-сатир подружилась с Меган во время ее пребывания при летнем дворе. У нее большие карие глаза и темные вьющиеся волосы как минимум на голову ниже Меган. Тенси слегка пуглива, но к Меган прониклась симпатией и стала ее проводником по Аркадии. предупреждая о правилах и рассказывая о политике волшебного мира Фейри. Живодерка Сара. Это троллиха, высокая, зеленокожая, с бивнями и длинными каштановыми волосами. Она управляет кухнями в Аркадии и по приказу Титании неохотно, но заставляет Меган работать у себя на кухне. Леди Уивер, высокая и худощавая, как паучиха, партниха с белой кожей и длинными чёрными волосами, создала тончайшее, как паутина, серебристого цвета платье, которое Меган надела на Элизиум. Тирнанок, неблагой двор, зимнее королевство. Королевство Мэп, зимней королевы, сурова и неумолима для людей, с отрицательными температурами, метелями и бесконечными льдами и снегами. Живущие здесь фейри холодные и жестокие, и даже более опасные для людей, чем их летние собратья. Если летние фейри могут держать человека в качестве домашнего питомца и безжалостно с ним играть, то зимние скорее вырвут ему сердце. и забавы ради заморозят, а остальное съедят. Если человеку удастся сыскать благосклонность Мэп, она сжалится и заморозит его заживо, навеки в своем саду замороженных скульптур, где он будет вечно задыхаться в попытках сделать глоток воздуха, который ему уже никогда не суждено вдохнуть. В «Железном короле», когда Пак впервые приводит Меган в зиму, он довольно кратко описывает ее территорию, Пак шагнул вперед. «Уважаемые дамы и коты!» Торжественно объявил он, хватаясь за дверную ручку. «Добро пожаловать в Тирноног, страну бесконечных зим и огромного количества снега!» Вот что видит Меган, когда она впервые вступает в зиму. Он открыл дверь, и в лицо мне ударило облако ледяной снежной пыли. Сморгнув холодные снежинки с глаз,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 и увидела, что они стоят подарочным сводом, увешанным пурпурными лозами и кристально-синими цветами. В рассказе «Сквозь зиму» Меган отправляется с Эшем в Тирнанок в качестве добровольной пленницы в уплату своей части сделки, которую они заключили в Железном Короле. Вот как они попадают в зиму верхом на конях, в сопровождении зимних рыцарей, и Меган впервые видит зимнее королевство. На мгновение туман рассеялся, и я разглядела край пристани, исчезающий в темной мутной воде озера. Лошади перешли на рысь, затем на галоп, нетерпеливо фыркая, с ужасающей скоростью приближаясь к краю пристани. Я закрыла глаза, лошади прыгнули. С громким всплеском мы ударились о воду, и быстро погрузились в ледяную пучину. Лошадь даже не пыталась всплыть. Хватка всадницы была настолько крепкой, что мне было не оттолкнуться. Я затаила дыхание, борясь с паникой, пока мы все глубже и глубже опускались в холодные воды. Затем, внезапно, мы так же резко и шумно всплыли на поверхность, поднимая фонтан брызг. Ловя ртом воздух, я вытерла глаза, Я озадаченно огляделась. Я не заметила, чтобы лошадь плыла вверх. Кажется, мы все время опускались вниз. Где это мы? Приглядевшись, я затаила дыхание, забыв обо всем на свете. Передо мной вырисовывался огромный подземный город, озаренный миллионами крошечных огней, мерцающих желтым, синим и зеленым, словно покрывало из звезд. С нашего расстояния виднелись большие каменные здания, улицы, вьющиеся вверх по спирали, и лёд, покрывающий абсолютно всё. Своды пещеры было не видать, и весь город освещали туманной завесой мерцающие огни в вышине. На вершине холма, во мраке, бросая тень на город, гордо стоял огромный, покрытый льдом дворец. Я вздрогнула. когда рыцарь за спиной впервые заговорил «Добро пожаловать в тир на ног!». В «Железной дочери» Меган становится узницей Мэп и понятия не имеет, сколько времени ей предстоит там провести, и что задумала для нее Мэп. Вот ее описание тронного зала, когда Мэб впервые зовет ее на аудиенцию. В конце коридора открывалась огромная комната, со свисавшими с потолка сосульками, похожими на сверкающие люстры. Между ними парили блуждающие огоньки и шары волшебных огней, пуская отблески преломлённого света абсолютно на всё вокруг. Пол был покрыт льдом и туманом, и когда мы вошли, моё дыхание паром повисло в воздухе. Потолок поддерживали ледяные колонны, сверкая будто полупрозрачные кристаллы. и добавляя к ослепительному, сбивающему с толку объемному свету еще больше цветов, кружащихся по всему залу. Кругом эхом разносилась темная, дикая музыка, которую исполняла группа людей на угловой сцене. Пугающе худые музыканты со стекленевшими глазами пиликали и стучали по инструментам. Их волосы свисали длинными и гладкими прядями. будто они не стриглись годами. Тем не менее, огорченными или несчастными они не казались. Играя на своих инструментах с зомби-подобным рвением, они будто и не замечали ничеловечности в своей аудитории. В дальнем конце комнаты в воздухе парил ледовый трон, сияющий ледяным сиянием, и восседала на нем мэп, королева неблагого двора, балансируя... и управляя мощью огромного ледника под собой. Другие примечательные территории в Тирнанок. Стеклянный холм. Стеклянный холм – это горный регион в Зимнем Королевстве, вдали от двора. Правит им ледяной барон, известный как герцог стеклянного холма. В этих горах и обитают смертоносные ледяные змеи. Ледовая пасть. Ледовая пасть — это огромная пропасть, разделяющая дикий лес и зимнее царство. Она простирается на многие километры в обе стороны, встречаясь с горами Змеиного Зуба на севере и морем битого стекла на юге. Когда-то ледовую пасть можно было пересечь по арочному ледяному мосту, но он был разрушен принцем Эшем во время бегства от охотившегося за ними Смеган волка. Еще более морозные регионы зимы. Море битого стекла, промерзлые топи, ледовитые равнины, ледяная пустошь, горы змеиного зуба. Обитатели зимнего двора. Стражники шипа. Стражники шипа Эта элитная гвардия принца Роуэна отвечает только перед ним и королевой Мэп. Вместе с принцем они предают свой народ и встают на сторону железных фейри, убежденные, что смогут развить неуязвимость к смертоносному металлу и выжить, когда железное царство захватит небыль. Они носят железное кольцо на пальце, отчего их плоть медленно разлагается. Доспехи с гигантскими шипами, как иглы дикобразов, и черные шиповатые мечи с острыми, как бритва, колючками по всей длине лезвия. Когда стражники умирают, их тела превращаются в густой колючий куст. Тяосин. Эта фука подружилась с Меган, пока та была пленницей при дворе Мэп. Они встретились впервые. когда Меган убегала от преследовавшего ее по библиотеке Джека в цепях. У Тяусин сплетенные в дреды волосы и желтые глаза, а еще она умеет превращаться в изящную черную кошку или лохматого черного козленка. Тяусин любит менять тему разговора одну за другой, а также выполняет функции посланника Мэп и зимних принцев. Меган казалось. что Тяусин относится к ней предвзято и следила за ней. И хотя именно она обнаруживает Меган над мертвым принцем Сейджем, Фука помогает принцу Эшу спасти принцессу из Зимнего дворца, уводя охранников по ложному следу. Позже Эш признается, что просил Тяусин присматривать за Меган, пока ее держали при Зимнем дворе. Дама Лиаден Древняя Фейри, которая живет в маленькой ветхой хижине под двумя гниющими деревьями в замерзшем лесу зимнего королевства. Она носит серую рясу с капюшоном, похожую на старые занавески. Леоден заботится об уродливом, морщинистом младенце, укутанном в грязное, некогда белое одеяльце, с деформированной, слишком большой для его тельца головой, крошечными сморщенными конечностями и нездорово синей кожей. Она вынуждена время от времени омывать своего малыша кровью человеческих младенцев, чтобы он снова стал здоровым, хотя бы на время. Нарисса. Эта снежная фейри встречает Эша с Меган и Паком, когда те идут от поместья ледяной скорби к тропе, ведущей к музею Вуду. что в Новом Орлеане. Она подслушивает и узнает, что Эш заключил с Меган сделку и рада возможности сообщить Мэп и всему неблагому двору о возможном предательстве Эша. Железное королевство. Железное царство. Железный двор. Когда Меган впервые попадает в Железное королевство, тогда известное как Железное царство, она видит, Бесплодную мусорную пустошь, усеянную старыми технологиями, грудами металлолома, где идут кислотные дожди, способные прожечь плоть как людей, так и железных фейри. Вмешательство железа отравляет традиционную небыль и угрожает состоянию всего фейриленда. В конечном итоге именно Меган сумеет обрести равновесие между старым и новым и поймет, как одно – может помочь другому, спасет весь Фейриленд и займет место на троне в качестве Железной королевы. Вот что впервые увидела Меган, войдя в Железное королевство. Отрывок из Железного короля. Перед нами раскинулись неровные земли, бесплодные и темные, над которыми нависло болезненного желто-серого цвета неба. Всюду возвышались горы мусора, Древние компьютеры, ржавые машины, телевизоры, телефонные аппараты, радиоприемники, сложенные в огромные кучи, сколько хватает глаз. Местами эти кучи горели, извергая густой удушающий смог. По пустошам разгуливал горячий ветер, поднимая пыль и образуя игристые водовороты. Под его порывами крутилось и колесо старого велосипеда, лежавшего в куче мусора неподалеку. По земле перекатывались алюминиевые обломки, использованные жестяные банки и пластиковые стаканчики, а в воздухе витал резкий медный запах, от которого першило в горле. Поникшие деревья здесь были дряхлыми и засохшими. С некоторых, словно фрукты, свисали лампочки и батарейки. А это... Первое впечатление Меган о башне машины — отрывок из «Железного короля». Наконец горы мусора остались позади, и ведущий старьёвщик указал длинным пальцем на пустынную равнину. По потрескавшейся земле, пронизанной паутиной из лавы и миллионов мигающих огней, тянулась вдаль железная дорога. Рядом стояли громадные машины, похожие на огромных железных жуков. выдыхавших пар. На фоне неба вдали, будто прорастая из земли, вырисовывалась зазубренная черная башня, окутанная смогом и клубами дыма. Крепость Машины. Другие территории в пределах Железного Королевства. Башня Машины. Крепость Машины представляла собой заостренную кверху черную железную башню, окруженную густым смогом и клубами дыма. Высокая и металлическая, с острыми сводами, резкими линиями и острыми краями, множеством крепостных валов, покрытых колючими металлическими лианами и зазубренными осколками, торчащими из стен, без видимых на то причин. На сотни метров вверх вдоль стен вьется винтовая лестница, На самом верху находится большая железная дверь, на которой изображена колючая корона, а за дверью этой простирается огромный сад. Его окружают гладкие железные стены, увенчанные колючими шипами. Сам сад заполнен металлическими деревьями и каменистыми дорожками. В центре расположен фонтан из заводных шестеренок разных размеров. Этот фонтан с заводным механизмом открывает стену, за которой находится огромный железный трон короля машины. Обсидиановые равнины. Эти владения принадлежали Железному коню до его героической смерти. Массивные черные равнины из вулканического стекла. Это и есть родина Железного коня. В центре равнин располагается лавовое озеро. Лавовое озеро. Этот природный бассейн представляет собой пузырящееся озеро жидкой горячей магмы в центре обсидиановых равнин. Рядом с ним воздух пропитан запахом серы и настолько горячий, что кожа плавится с костей. Пещеры старьевщиков. Пещеры старьевщиков проходят под всем железным царством, этакий лабиринт туннелей, ведущий к котельной в черной крепости машины. Туннели сходятся в гигантской пещере с арочным сводом, как в соборах, захламленной горами мусора, а в центре стоит трон, полностью сотворенный из всевозможного хлама. Именно из этой пещеры железо, бывший железный король, Правил старьёвщиками до самой смерти машины. Пустыня утерянных вещей. Обширная пустыня с бесконечными песчаными дюнами. Пустыня утерянных вещей – это место, куда попадает всё, что было утеряно в мире смертных. Маг Туирет. В мифологии ирландских кельтов равнина башен. известный также как город Фаморов Мактуирет, некогда был родиной древней расы гигантов. Прежде зловещие, полные проклятий и невиденных чудищ, эти места одни из самых темных в небыле. Здесь же находится башня часовщика, единственное место во всей небыле, где ведется счет времени. Все, что здесь построено, имеет гигантские размеры. Дверные проемы метров двадцать высотой улицы такие широкие, что самолет проедет, а ступени достигают стандартного человеческого роста. Огромный город, усеянный черными башнями, изрыгающими дым в пестрое желтое небо. Мактуиред располагался частично на территории царства смертных, частично за его пределами в стране, под названием Ирландия. В конце концов город оказался полностью поглощен небылью. Фаморы были изгнаны в море, вынужденные покинуть свой город на тысячи лет. В итоге Магтуеред был отравлен Железным Королевством и стал домом для Гремлинов. Обитатели Железного Королевства. Терциус. Этот железный рыцарь поначалу служил королю машине, а затем Лжё королю. Машина создал Терциуса и его собратьев, по подобию рыцарей из летнего и зимнего дворов. Рыцарь был физической копией принца Эша, но не с серебристыми глазами, а с золотистыми. Именно он ответственен за кражу скипетра времён года и стирнанок и убийство принца Сейджа, что привело к началу войны между летом и зимой. Диод. Диод, эльф-хакер, робкий железный фейри, присоединившийся к революции против лже короля. У него большие черные глаза, в которых сплошными линиями бегут зеленые цифры. Диод обладает огромными знаниями и действует в качестве советника и помощника Глюка. Часовщик. Часовщик, загадочный железный фейри. живущий в гигантской башне с часами в городе Мак-Туирет. Это маленькое сутулое создание вдвое меньше человека, одетая в ярко-красный жилет, увешанный несколькими карманными часами. Голова у него не то мышиная, не то человеческая, с большими круглыми ушами, яркими глазами-бусинками и усами, едва ли не перерастающими в бакенбарды. Тонкий хвост с пушистым кончиком. И еще он носит крошечные золотые очки на кончике носа. Часовщик обладает способностью видеть, как все начинается, и с точностью до секунды знать, когда заканчивается. Дикий лес. Этот лес вечных сумерек – первая территория небыли, которую видит Меган, когда только попадает в волшебный мир, отправившись на поиски брата. Эти обширные земли хранят множество тайн. Здесь обитают волшебные существа, которых люди никогда в глаза не видели. Далее приведены лишь некоторые из известных регионов, расположенных в пределах дикого леса. В «Железном короле» Меган впервые входит в дикий лес через тропу-портал, образовавшуюся в шкафу Итана.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 Колючие дебри – это гигантский тёмный лабиринт из живой изгороди, который проходит через всю небыль, в том числе через летние и зимние дворы, до самого края мира. Колючие дебри обладают разумом и очень жестоки. Это сила, которую невозможно приручить или постичь. В колючих дебрях сконцентрировано огромное количество троп. Двери там спрятаны повсюду. Некоторые постоянно перемещаются, другие появляются только в определенное время при особых обстоятельствах. Длинные колючие лабиринты наполнены шепотом голосов, стены постоянно движутся и, извиваясь, тянутся к вам. Из стеней, крадучись по туннелям, за вами наблюдают смертоносные существа, такие как гигантские пауки, драконы и целые стаи осфери. Большой Злой Волк также утверждает, что время от времени охотится в колючих дебрях. Поля Жатвы Поля Жатвы – это место, где происходят все крупные битвы между летом и зимой. Разделенные замерзшей рекой и окруженные руинами древнего замка, эти поля пропитаны запахом крови, оставшейся после многочисленных сражений. которые велись на протяжении веков. Костяное болото. Мутное серое болото, заполненное искривленными зелеными деревьями и усланное странным и неестественным туманом. Костяным называется из-за отбеленных костей, которые то тут, то там торчат из илистых глубин. Это опасная часть дикого леса обитаемая катаблепасами, бармаглотами и прочими хищниками, включая саму костяную ведьму. Лощина смерти В лощине смерти, долине тьмы и шипов, почерневшей отравленной земли, пульсирующей ненавистью, кровью и отчаянием, некогда гнездились виверны. Именно в этой, тихой как могила, и темной долине была убита Ариэлла, и здесь же Эш поклялся убить Пака. Это проклятое место, украшенное выбеленным скелетом смертоносной виверны. Река Снов Считается, что река Снов течет бесконечно. Никто никогда не видел ее конца или истока, по крайней мере, из тех, кому удалось выжить. Она протекает сквозь дикий лес и колючие дебри до самого края мира. Река всегда движется в одном направлении, и ее можно догнать только в некоторых местах на ее берегах. Поверхность реки черная, как смоль, и бесконечная. Ее наполняют физические воплощения человеческого воображения, снов и кошмаров, такие как книжные страницы. Мечи и крылья бабочек, как, впрочем, и куда более устрашающие кошмарные существа. Над волнами плавают и прыгают стаи светлячков и блуждающих огоньков. Река Снов — последняя известная граница дикого леса. На противоположном ее берегу начинается Густолесье. Густолесье. Густолесье – это огромная неизведанная территория небыли, место древних легенд и позабытых мифов. Свет сюда практически не проникает, а Большой Злой Волк якобы называет эти места своим родным домом. Фаэт Фаэт – город в самых глубинах Густолесья, где умирают пожилые и забытые фейри. Это место, где не осталось веры и воображения. Рано или поздно все фейри попадают в Фаэд. Само поселение состоит из хилых мрачных хижин, до покосившихся деревянных лачуг, построенных на сваях над болотами. Все строения в Фаэде, тусклые и серые, провисли и подкосились. Туман здесь стоит густой, а улицы загромождены брошенными и забытыми предметами. Ардалии. Ардалии – это врата между самым сердцем густолесья и краем мира. Когда хранитель у края мира открывает двери к ордалиям, любой, кто желает пройти через них, должен успеть сделать это до того, как закроются двери на другом их конце. Иначе... навсегда застрянет внутри и превратится в упыря. скрежещущий лес. скрежещущий лес это лес в диком лесу, недалеко от границ железного королевства, кишащий гоблинами. Поскольку племена гоблинов постоянно находятся в состоянии войны друг с другом и нетерпимы к вторгающимся на их территорию, скрежещущий лес, опасное место. Обитатели дикого леса. Костяная ведьма. Костяная ведьма живет в старой мрачной деревянной избушке на берегу нечистого и вонючего пруда в глубинах костяного болота. Домик этот стоит на двух массивных и корявых птичьих лапках и окружен забором из беленных костей, с отполированными до блеска черепами на столбах. На вид костяная ведьма — старуха с белесыми волосами, морщинистым лицом, острыми черными глазами и кривыми желтыми зубами. Невероятно могущественная и непредсказуемая за то, что пока она гналась за ним, чтобы отобрать метлу, которую он у нее украл, он связал лапки ее избушки вместе, из-за чего та упала, Но, несмотря на все это пак видимо ее не боится а наоборот скорее забавляется своим триумфом и тем что разозлил ее некоторые легенды гласят что грималкин нередко сопровождает костяную ведьму якобы они друг друга стоят прутик живущий в дереве маленький гном гостеприимно предлагает меган и паку свое жилище в первую ночь когда они только вошли в небыль. Дикий лес населяют всевозможные виды диких фейри, от келпи до катаблепасов, от волков до гоблинов, драконов, виверн, единорогов и многих-многих других. У Грималкина тоже есть там дом. Междумирье Лучше всего между мирья представлено в диалоге Пака с Леонанши. когда они с Меган впервые приходят в ее особняк в книге «Железная дочь». «Что это за место, Леа?» «Это Междумирье, дорогой». Леонан откинулась назад, потягивая вино. «Завеса между небылью и миром смертных. Но ты уже наверняка и сам догадался». Брови Пака взлетели вверх. «Междумирье? Но там же ничего нет!» По крайней мере, мне так говорили. Те, кто застрял в Междумирье, обычно быстро сходят с ума. Да, признаю, поначалу здесь было нелегко. Леонанши небрежно махнула рукой. Ну, хватит обо мне, дорогой. Поговорим о тебе. Известные в Междумирье места. Особняк Леонанши. Особняк Леонанши. великолепное зрелище. Двойная парадная лестница, ведущая под высокий сводчатый потолок, ревущие камины и плюшевые черные диваны, красные сияющие паркетные полы, стены, украшенные красно-черными узорами, высокие арочные окна, занавешенные прозрачными черными занавесками. Стены обставлены всевозможными картинами настолько что свободного места практически нет, написанные маслом, акварелью и черно-белые наброски. В особняке все время играет музыка, которую исполняет кто-то один из многочисленных человеческих питомцев Леонанши. В огромном обеденном зале стоит длинный стол вдоль почти всей левой стены, окруженный стульями из стекла и дерева. Над поверхностью стола В воздухе парят канделябры, остальная же часть зала утопает во мгле. В особняке также есть библиотека, устланная красными коврами, с вымощенным из камня камином и высокими до самого потолка книжными стеллажами. Несмотря на величие самого дома, его подвал выглядит как средневековое подземелье с сырыми каменными стенами, на которых висят факелы, излобные горгульи и деревянными решетками. Хижина Леонанши Деревянная дверь в подвале особняка Леонанши ведет в лесную долину, где на берегу ручья стоит хижина, полностью обустроенная, и которую содержат в постоянной чистоте домовые. Хижина Леонанши – это огромный двухэтажный домик с верандой, опоясывающий весь верхний этаж. Передняя часть дома стоит на сваях, метрах в двадцати над землёй, благодаря чему с веранды открывается потрясающий вид на всю поляну. Знакомые лица в Междумирье. Киме. Киме наполовину Фука, последовательница Леонанши, Выполняет для неё разные поручения. Приобретает и крадёт из неба ли разные вещицы – в обмен на защиту, которую может предоставить королева изгнанных. Кими крохотная, с пушистыми ушками, взлохмаченными и растрепанными волосами. Она носит потрепанный свитер размера на два больше. Они с Нельсоном используют свои навыки и умения добывать разные предметы, чтобы помочь Меган проникнуть в Сайкорп, где прячутся вирус и скипетр времен года, а именно... Добывают чертежи здания и карточку пропуск. В Кими внедрился один из жуков вирус, чтобы использовать ее для передачи сообщения Меган, после чего он превратил ее мозг в кашу. Нельсон Нельсон – полутроль, еще один полуфейри, последователь Леонанши. Он крепкого спортивного телосложения с грязными светлыми волосами, и болотного цвета кожей. Он помогает Меган проникнуть в Сайкорп, но, как и Кими, заражается одним из жуков вирус, который и его мозг не пощадил. Уоррен. Уоррен – полусатир, последователь Леонанши. Он предает свою королеву и Меган, объединив усилия с лже-королем. Он пытается застрелить Меган, но сам оказывается ранен, когда Меган использует железные чары, чтобы заставить пистолет взорваться в его руках и остается на милость разгневанной Леонанши. Подразумевается, что после этого она пытала его до смерти, пытаясь выведать, что ему известно. Чарльз. Это имя Леонанши дает всем мужчинам, которых похищает из человеческого мира. поскольку она якобы плохо запоминает имена. Все эти люди – музыкальные гении, а когда они ей наскучивают или по прошествии времени они совсем путаются разумом, Леонанши имеет обыкновение превращать их в музыкальные инструменты. Кровавый Дэн. Кровавый Дэн, лидер красных колпачков, прислужников Леонанши. Они бежали к Леонанши в поисках убежища во время гоблинской войны, умудрившись разозлить каждое племя гоблинов в диком лесу, перепродавая информацию обеим сторонам. Кровавый Дэн со своей бандой предают Леонанши, перейдя на сторону Уоррена, но остаются безнаказанными, поскольку всего лишь следовали своим низменным инстинктам. Мир людей Меган родилась в мире людей и росла там до своего шестнадцатилетия. Далее приведены места, которые она посещает во время своих приключений, как в Фэйрленде, так и за его пределами. Человеческий мир – это человек. Вынужден снова вмешаться. Ты сам живешь в мире людей. Если ты еще этого не понял, при том, что можешь рассказать о нем больше, чем кто-либо, то вы и правда. Безнадежно. Совершенно. Я это знаю. Я кот. ПОПУЛЯРНЫЕ МЕСТА ФЕЙРИ В МИРЕ ЛЮДЕЙ Голубой хаос Этот двухэтажный танцевальный клуб, освещенный розово-синими неоновыми вывесками, расположен в Детройте, штат Мичиган. Он принадлежит фейри по имени Шарт и скрывает тропу в Зимнее Королевство. Внутри по всему полу клубится дым на основе сухого льда, похожий на тот, что в диком лесу стелится по земле. Танцпол освещен светомузыкой, фейри впитывают тяжелые чары людей, танцуя вместе с ними. Табличка только для персонала на двери рядом с барной стойкой охраняет лестницу в подвал, ведущую к тропе, охраняемой Огром. Город мертвых Город мертвых — это кладбище в Новом Орлеане. Склепы, гробницы и мавзолеи рядами выстроились по узким улочкам. Некоторые украшены цветами, свечками и мемориальными досками, другие запущены и разрушены временем. Какие-то гробницы выглядят, как небольшие домики или даже крошечные соборы, увенчанные шпилями и каменными крестами. Крыши некоторых украшены статуями ангелов и плачущих дев. В городе мертвых обитают банши, а также свирепый защитник всего кладбища Грим. Ломбард Руди Ломбард Руди – еще одно местечко Фейри, скрывающее тропу в небыль. Он принадлежит Руди, полусатиру, и работает, как обычный ломбард, с пыльными полками, захламленными старыми телевизорами, видеоиграми и золотыми побрякушками. В задней части своего магазинчика Руди хранит кладезь волшебных вещиц на продажу, среди которых можно найти обезьяние лапки, яд гидры, яйца василиска, светящиеся склянки с зельями и магические фолианты. Подземелье. В этом пабе во французском квартале Нового Орлеана находится еще одна тропа, ведущая в небыль. Вывеска над входом гласит «Старое доброе настоящее подземелье». А узкий, что едва можно протиснуться проем, ведет в небольшой дворик к черной деревянной двери самого бара. Стены внутри кирпичные, красноватый и тусклый свет окрашивает все в малиновые оттенки. Стена за барной стойкой украшена черепами. Подземелье считается территорией неблагих и принимает довольно грубый контингент людей и фейри. Фейри, которых можно встретить в мире людей. Старейшая Дриада. Старейшая Дриада живет в городском парке в Новом Орлеане. Вместе с сородичами Они оберегают и хранят жизни деревьев. Старейшая Дриада решает пожертвовать своим деревом, дубом, тем самым отдавая свою жизнь, чтобы создать из сердца своего дуба стрелу из ведьминого древца в надежде, что Меган удастся с ее помощью убить Железного Короля. Старушка Анна, прорицательница и оракул. Костлявая корга, пропахшая пылью, гнилью и старыми газетами, со спутанными сальными волосами, крючковатыми руками, полыми глазницами, иссохшим лицом и полным пожелтевших зубов, впалым ртом. Анна обладает способностью предсказывать будущее и чует чужую острую нужду или сильное желание. Она отвечает на три вопроса Меган Чейз, но в уплату за ответы забирает у нее самое драгоценное воспоминание. Руди Руди – пухлый и низкорослый полусатир. Он владеет ломбардом, в котором скрыта тропа, ведущая в дикий лес. В прошлом у него были свои сделки с Грималкиным, поэтому он позволяет Эшу, Паку и Гриму пройти через свою тропу в качестве оплаты за услугу, которую он задолжал коту. Сидлит. Этот крошечный пикси соглашается проводить Меган и Эша ко входу в Железное Царство в Новом Орлеане. У него голубая кожа, волосы, как шапочка-одуванчика, и тонкие невесомые крылышки. Шарт. Шарт, неблагая Фейри, живущая в мире людей, и охраняющая тропу в Зимнее Королевство. Она маленькая и хрупкая, с бледной кожей и неоново-синими губами, колючими волосами, торчащими во все стороны и окрашенными в оттенки синего, зеленого и белого, напоминая кристаллы льда. Она носит обтягивающие кожаные штаны, короткую футболку, едва прикрывающую грудь, и кинжал на бедре. Лицо и уши украшены бесчисленным количеством пирсингов, а пупок — серебряной иглой с подвеской в форме дракона. Высокомерие Шарт позволяет Меган перехитрить ее, когда они заключают сделку в стиле фейри. Когда же Шарт пытается убить Меган, заманив ее в лапы пленного огра-ворчуна, Меган снова удается ее обхитрить. Она решается освободить огра взамен на его защиту. Край мира. Очень немногие Фейри когда-либо видели. Вынужден прервать тебя, человек. Для этой информации ты еще не готов. Нужно прочитать больше книг, чтобы получить к ней доступ. Узнать больше сейчас – все одно, что пригласить смерть и разрушение на ужин. Я это знаю. Я кот. На этом мы подошли к концу вашего тура по царством не были мы надеемся что вы пережили э-э-э, полюбили это путешествие и вернетесь снова в миры серии железных фейри